Глава 17. В которой обстоятельства принимают интересную форму, но я не знаю, что с этим делать. «Надя, с тобой все в порядке? Аккуратней нельзя! Куда несешься, идиот?» Откуда-то сбоку вынырнул парень. Он же на меня и заорал. Однако с какого перепугу непонятно. Я в девчонку врезался совершенно случайно. Выскочил из блинной на скорости и, естественно, никак не ожидал, что кто-то окажется на моем пути. Пацану было, наверное, где-то около 17-18 лет женская курточка, кепи, начищенные до блеска ботинки. В этом времени сложно понять с первого взгляда, кто что из себя представляет. Но у данного индивида на лице было написано «Он охреневший тип». Явно не из крестьянской рабочей семьи. этокий мажор советского разлива. Мне вот такое высокомерное отношение ко всем окружающим очень знакомо. Сам когда-то был в подобной роли. Я даже, честно говоря, не понял, откуда появился пацан. В оба глаза смотрел на девчонку. Почему? Да потому что охренел. Она фантастически была похожа на мою мать. Или моя мать на нее. Так, наверное, точнее выйдет. Учитывая, что у Реутов мой дед, есть весьма сильные подозрения. Стоящая рядом девушка, которая из-за нашего столкновения морщилась и потирала плечо, теоретически может быть кем? Бабкой моей, что ли? Или реально совпадение? Ну, просто... Да, бывают внешне похожие люди. Однако эта особь точь-в-точь точь напоминала родительницу, покинувшую меня в совсем юном возрасте. Вот прямо одно лицо, те же темные волосы, тот же аккуратный, чуть дернутый носик, те же высокие скулы. Материны фотки отец, конечно, постарался убрать, нигде в доме их не имелось. Имя родительницы он предал нафиг и ни при каких обстоятельствах его не упоминал. Но я всегда был Стоумовым. Уже будучи подростком, разыскал у отца в вещах старый альбом со снимками, которые, не так понимаю, делались с маман в период счастливой семейной жизни. Года два на них пялился ежедневно. Как дурак, честное слово. Пытался понять, почему она ушла. Я был мелким в момент ее исчезновения. Соответственно, обосраться настолько, чтобы мать забила на сына и предпочла свалить в теплые страны, не мог. Отец? Ну, не ангел он, конечно. Однако и не хуже других. Все в меру. Не думаю, что он бухал за поями или бил ее. Не похоже на батю. Он быстрее наоборот, большой ценитель женской красоты. Джентльмен и все такое. Гулял? Тут ничего не скажу. Опять же, в силу малого количества лет, столь занимательные факты в моей башке не отложились. Однако уверен, отец сильно любил маман. Ни к одной женщине потом душой так и не прикипел. А вот по родительнице, по ней он, несомненно, сох. Так сох, что хранил старые фотографии среди трусов и категорически отказывался говорить на темы, касающиеся матери. Потом одна дамочка из обслуги дома, случайно спалив мою медитацию над фотками, донесла отцу. Он пришел ко мне в комнату и на полном серьезе заявил, если я не прекращу этот душевный мазохизм, то анафеме будет предано не только материное имя, но и мое, ибо нехер ворошить прошлое, и уж тем более в отношении женщины, которая положила болт на нас обоих. Я перестал тайком изучать старый альбом, но лицо родительницы врезалось в мою память намертво. Оно даже снилось мне иногда. И сейчас я смотрел на точную копию этого лица. С той лишь разницей, что копия выглядела значительно моложе оригинала. На дворе 38-й год, и моя мать еще даже в проекте существовать не может. «Петр, ну перестань». Девчонка поймала парня, который изображал из себя бойцовского петуха за локоть. Он как раз начал наступать на меня с сердитым выражением лица. Какой-то чрезвычайно мерзкий тип. Рожа у него тоже, кстати, знакомая. Отдаленно, правда, но все же. Где-то я его будто уже видел. Да что, перестань, Надя. Этот хам врезался в тебя и даже не извинился. А хамство надо наказывать. Посмотри на него. Стоит с денками, хлопает. Тебя не учили приличному поведению? Естественно, вопрос предназначался мне. Отвали. Бросил я коротко и повернулся к девушке. Надя, значит. Ну, что сказать, хорошенькая это Надя. Мне она напомнила олененка Бэмби. Такой же теплый взгляд, карих глаз, длинные ресницы и любовь ко всему миру. От девчонки со страшной силой фанила, Даже не знаю, как назвать. Добротой, наверное. Прям не хватало нимба над головой для полной картины. Хотя, возможно, нимб есть, но его не видно из завязанного берета, который, игриво сдвинувшись на бок, украшал голову этой особы. «Отвали!» «Да ты знаешь, с кем говоришь, придурок!» Пацан рванул вперед и попытался схватить меня за грудки. Ключевое слово «попытался». В следующую секунду он уже летел в сторону, ухватившись за подбородок. За свой, естественно. Рефлекс у меня сработал, честное слово. Не собирался его бить. Но когда левый товарищ собирается применить ко мне силу, я испытываю, скажем так, небольшой дискомфорт. Тем более все последнее время и без того приходилось себя сдерживать. «Чекистам лишнего не скажи!» Пацанам лишнего не сделай. Даже сволочи цыганкову отпор нормально хрен дашь. Наверное, сказалось, скопившееся внутри у меня раздражение. А оно, естественно, копилось. Петя! Девчонка кинулась к парню. Она принялась ощупывать его со всех сторон, словно проверяла, не сломалась ли придурка что-нибудь. Хотя я, кстати, зарядил ему совсем не сильно. Могло быть и хуже. Все-таки занятия с деддомовцами дали определенный результат. Теперь бокс был не только у меня в голове, но и руки знали, как им нужно действовать. «Надя, пусти меня!» Этот охреневший тип забарахтался, будто краб, бестолково размахивая своими клешнями. «Сейчас я ему... Сейчас я его...» Вообще, конечно, мы все трое выглядели так себе. Прямо возле входа в блинную устроили бестолковую потасовку. Бестолковую, потому что между мной и придурком металась девчонка, создавая лишнюю суету. Пацана, когда его ударил, откинула в сторону, но он не упал, удержался на ногах и теперь он упорно пытался добраться ко мне. Наденька висела на нем как приклеенная, стараясь предотвратить назревающую драку. В общем, форменная клоунада. — Петя, перестань, ну что ты? — причитала она без остановки. Однако, скажем прямо, придурок тоже не особо сильно рвался вперед. Он, конечно, создавал видимость активного желания ответно дать в морду, но я прекрасно видел, что на самом деле ему сыкотно. Тем более, что я не убегал, не размахивал руками, не истерил. Просто стоял на месте, широко расставив ноги, дабы быть готовым к любому развитию событий, и наблюдал за ним с нагловатой усмешкой. «Что за херня?» – раздался рядом с нашей компанией злой голос. Это был клячен, и нарисовался он крайне неожиданно. Чекист подскочил к пацану, схватил его за шиворот, а потом тряхнул несколько раз, попутно бросая в мою сторону разъяренные взгляды. «Реутов, какого ляда?» «Отошел к машине всего на пять минут, а ты уже тут...» Что именно тут чекист не договорил? Тем более с его появлением ситуация несколько изменилась. Ну как несколько? Вообще изменилась. Николай Николаевич. Девчонка отлепилась от этого Петя и вцепилась в Клячино. Как хорошо, что вы здесь. Помогите мне их успокоить. Кого их? Я хохотнул. У меня вообще все хорошо. Я максимально спокоен. Подождите. Я вопросительно уставился на Клячино. Придурок Петя, кстати, тоже уставился, но с некоторым удивлением, что ли. «Николай Николаевич, вы знаете этого хама?» Спросил он чекиста, руками, слава богу, перестал размахивать. А то на нас прохожие уже стали оглядываться. «Вы знаете этого придурка?» Поинтересовался я у Клящина почти одновременно с пацаном практически теми же словами. «А ну, оба угомонились!» — рявкнул Николай Николаевич. «Реутов, ты помолчи!» «Отлично!» — я развел руками. «На меня тут кидаются, и мне же надо заткнуться!» «Да кто на тебя кидался?» — взбеленился пацан. — Николай Николаевич, мы вообще с Надей шли перекусить. А этот идиот выскочил из дверей и ударил ее в плечо. — Петя, он меня не бил. Он случайно. Правда? Вы же случайно? Девчонка повернулась ко мне. В ее карих-глазищах огромными буквами было написано. — Пожалуйста, скажи, что случайно. — Ну, ясное дело, я не урод какой-то, чтобы девушек бить. — Это не было оправданием перед придурком Петей. Я говорил именно с девчонкой. Она мне понравилась, чего ж греха таить, чисто внешне. Хорошенькая, милая, очень симпатичная. И глаза ее этих, ну точно олененок Бэмби. Правда, феноменальная схожесть с маман сильно напрягала. Даже, наверное, немного охлаждала мужской интерес. А ну как девица реально бабкой родной окажется? Хотя, с другой стороны, Реутов мой дед, а я сейчас Реутов и есть. То бишь, чисто теоретически все нормально. Наоборот, тогда должен следовать правильному ходу событий и Наденькой увлечься. Херь какая-то. Да, я его знаю, он со мной. Клячин гад такой меня проигнорировал, а Петя придурку ответил. Нет справедливости в жизни. Это сын моей двоюродной сестры, Алексеем звать. Вот тут я от Наденьки отвлекся, уставившись снова на чекиста. Какой нахрен сын сестры, что он гонит? А в следующую секунду сообразил. Все верно. Я так-то учусь в секретной школе разведки. Естественно, об этом никто не должен кричать направо-налево. На то она и секретная. А как еще объяснить, почему мы с Николаем Николаевичем разгуливали по Москве? Самое оптимальное оправдание — родство. О! Пацан раздраженно зыркнул в мою сторону. Племянник, значит? Объяснение его удовлетворило, но явно не устроило. Петеньке по-прежнему хотелось дать в рожу сопернику. Однако теперь, так как соперник оказался родственником Клячина, Пыл-мажорчику придется поумерить. — Ну вот. Наденька сплеснула руками. — Видите, как все хорошо разрешилось. Николай Николаевич, извините, что так произошло. Мы ведь не знали. Надежда. Она протянула мне свою маленькую аккуратную ладошку, которую я осторожно пожал. — Да ничего страшного. Он у меня пацан деревенский, как вести себя не знает. Правда, Алексей? Чекист сделал акцент на последней фразе, намекая, что если я продолжу кочеврежиться, Он мне, когда останемся наедине, родственную головомойку устроит. По-русски говорят, даст мандюлей. Да, дядь Коль. Я тоже не остался в долгу. Сам же сказал сын сестры. Вот и получай клячин дядю. Ох, ну надо же, как бывает. Девчонка рассмеялась. Черт, даже смех у нее был. Мелодичный, приятный. Если она не перестанет быть настолько милой, я за себя не ручаюсь. Могу реально увлечься. А мы вот гуляли с Петей, проголодались. И вдруг столь неожиданное совпадение. С ума сойти можно. Столкнулись с вашим родственником. Петь, ну скажи же. Она с улыбкой посмотрела на своего спутника. Петя продолжал таращиться на меня волком и радости Наденькиной не разделял. Интересно, что за отношения их связывают. На влюбленную пару они вроде не похожи. Хотя, с другой стороны, сейчас времена совсем другие. Сейчас не принято демонстрировать личные моменты на людях. А еще интересно, каким боком эта парочка к Клячину? Откуда они друг друга знают? Так, ладно, разобрались и хватит. Нам пора ехать, Алексей. Клячин глянул на меня со значением и повел головой в сторону машины, которая стояла чуть в стороне. Ой, как жаль. Наденька заметно расстроилась. А я думала, вместе пойдем и чаю выпьем, познакомимся поближе. Нехорошо, как-то вышла наша первая встреча. Я с подозрением уставился на девчонку. «Нет, ну, доброта добротой, конечно. Однако она сейчас дуренку гонит или реально не понимает. Ни я, ни Петя не демонстрировали желания знакомиться ближе. Более того, придурка явно огорчила наличие его родства с Клячином. Мне кажется, он очень бы хотел отомстить наглецу, который ему в рожу дал. Петя явно не привык к такому. Однако выражение Наденькиного лица было совершенно искренним». Она, похоже, на самом деле верила в то, что мы все прямо сейчас можем выпить чашку чая и стать друзьями. Если это реально моя бабка, то Маман явно пошла характером не в нее. «Надя, только что оттуда!» — ответил ей Клячин. Он, кстати, на эту особу смотрел как-то непривычно. Во взгляде чекиста присутствовали нежность и восхищение. В хорошем смысле, естественно. Такое чувство, будто он Наденьку воспринимает как родную дочь». «Знает, она на самом деле светлый, добрый человек и очень ее за это уважает». «Ага», — тихо прокомментировал я, — «с чаем, пожалуй, точно будет перебор». «Идем уже, шутник», — Клячин ухватил меня за рука в куртке и потянул за собой к машине. «До свидания, Николай Николаевич», — крикнул Надя нам вслед, а потом сразу же добавила. «До свидания, Алексей. Будем теперь дружить». Придурок Петя громко хмыкнул, но с чекистом тоже попрощался. Видимо, они реально достаточно близко знакомы. — Не будете вы дружить, — заявил Клячин, как только мы уселись в тачку. — Умрешь со смеху, честное слово. Будто кто-то сильно рвался. — Даже не собирался, — ответил я ему. — Кстати, что это за парочка? — Это... — Николай Николаевич едва заметно поморщился. — Удивительное совпадение, конечно. Петр и Надя — дети товарища Бекетова. Я молча пялился на своего спутника почти минуту. Ждал, когда Клячин засмеется над своей шуткой. Однако чекист оставался совершенно серьезно. «У товарища Бекетова есть дети?» Мой вопрос звучал крайне бестолково, наверное. «Так-то Игорю Ивановичу прилично за сорок. Далеко уже не мальчик. Почему у него не может быть детей?» «Казалось бы, но...» «Просто мне сложно представить наличие у старшего майора госбезопасности семьи. А семья, выходит, должна быть...» Дети сами собой из воздуха не появляются. Однако после рассказа Клячина о бедолаге Камдиве в башке с трудом укладывалась картинка домашнего уюта и Бекетова в роли главы семейства. Да и про мать мою он рассказывал так, словно до сих пор ее помнит. Вернее, не про мою, конечно, про мать Реутова. С тоской говорил. Но вы же... Это женщина, жена Якира. Как она жила тогда на даче? То есть... «Неважно, где она находилась. Имею в виду, он ведь с ней, вроде получается, в связи состоял?» «Состоял». Клячин кивнул, подтверждая свои слова. «И что?» «На каждом углу об этом он не кричал. Статью в газету не давал. По радио тоже объявлений не было. А супругу у товарища Бекетова, хороший человек она, добрый, верит каждому слову мужа. Надя на нее сильно похожа а Так вот почему мне этот придурок Петя показался знакомым. Я не успел закончить фразу, как мне прилетел под затыльник. От отклячено само собой. Не сильно, но с намеком, что в следующий раз может быть сильнее. За языком-то следи. Петя сын товарища Бекетова. За такие высказывания можно и огрести, между прочим. Прикрикнул на меня чекист. Да понял, понял. Я поправил шапку, которая съехала на лоб из-за резких движений Клячина. А вы, смотрю, им прямо как родной дядя Коля. Есть такое. Чекист снова поморщился. Интересно, почему его напрягает эта тема? Совесть мучает, что он собрался папашу подсидеть. Не похоже на Николая Николаевича. Мне кажется, он и совесть максимально далеки друг от друга. Насколько успел узнать Клячина, его поступками руководит холодный рассудок и равнодушная оценка ситуации. К эмоциям этот человек не особо склонен. В общем, ты забудь про них, понял? Надеюсь, вы больше никогда не встретитесь. Ни к чему это. Сейчас главное понять до конца, что конкретно нужно от тебя, товарища Бекетову. И вот что, давай договоримся. Если вдруг всплывут какие-то воспоминания, если что-то узнаешь, выяснишь или услышишь, в том числе от Игоря Ивановича, прежде со мной обговори и посоветуйся. Помни, я твой единственный настоящий друг». Ты мне сильно по душе пришелся. Своих детей не имею, да и с семьей. Не заладилось как-то. Переживаю сильно за тебя. Клячин завел машину и тронулся с места. Конечно, переживаете. Я прямо вижу, как это переживание вас переполняет. Ответил я чекисту с серьезным лицом, а потом уставился в окно, чтобы он не понял, по моему взгляду, правду. Хрен я кому из них верю».